Зерно-зерна. И шлёшь ответ. Тебе ж нет отзыва, таков и ты, поэт. Не поэт, надпоэт, больше, чем поэт. Не только поэт, но где же и что же поэт во всём этом? Дер керн кернес, зерно-зерна. Поэт есть ответ. От низшей степени простого рефлекса до высшей гетовского ответствования поэт есть определенный и неизменный душевно-художественный рефлекс, на что, уже вопрос, может быть просто объема мозга. Пушкин сказал, на все. Ответ гения. Этот душевно-художественный рефлекс и есть зерно зерна, объединяющее и... Безымянного автора частушки и автора второго Фауста Без него поэта нет вернее, оно-то и есть поэт. Никакими извилинами мозга необъяснимое чудо поэта. Рефлекс до всякой мысли, даже до всякого чувства глубочайший и быстрейший, как электрическим током пронзенность всего существа, данным явлением и одновременный, почти что преждевременный, на него ответ: ответ не на удар а на колебания воздуха. Вещи еще не двинувшиеся. Ответ на до-удар. И не ответ, а до-ответ. Всегда на явление, никогда на вопрос. Само явление и есть вопрос. Вещь поэта самоударяет собой, самовопрошает собой. Приказ к ответу самого явления, еще не явленного и явленного только через ответ. Приказ? Да, если сос, приказ, неотразимейший из всех. Раньше, чем было, было-то всегда, только до времени еще не дошло, так тот берег еще не дошел до парома. Оттого рука поэта так часто и повисает в воздухе, что упор во времени еще не существует, не имеется. Рука поэта пусть повисла в воздухе, явление создает, досоздает. Эта рука, повисшая в воздухе, есть поэтова несовершенная. Полное отчаяние, но все же творческое, все же будь. Кто меня звал? Молчание. Я должен того, кто меня звал, создать, то есть назвать. Таково по этого отозваться. Еще одно. Душевно-художественный рефлекс. Художественный болевой, ибо душа наша способность к боли. И только к не головной, не зубной, не горловой, не, не, не и так далее, боли и только. Это зерно-зерна поэта, непременное художество в сторону сила тоски.